Послесловие автора. Это была арка «Побег», состоящая из 24 и 25 томов, вышедших с разницей в один месяц. Вам понравилось? Проект «Эскейп-стацию». С помощью него стал возможен побег от проекта «Диона». Побег Минура от болезненного тела. Побег Рэймонда от самого себя, неспособного стать главным героем. Побег Лины. Как вы уже прочитали, это был эпизод, в котором были описаны различные «побеги». Вначале предполагалось, что название арки будет другим, но когда я закончил писать, рабочее название «Побег» мне показалось самым подходящим. Возвращение Джоу Кунзине было задумано ещё во время написания пятнадцатого тома. Тогда я подумал, раз он покидает сцену, почему бы не использовать его, чтобы усилить Минору как финального босса. Намёк на это был ещё на 301-й странице пятнадцатого тома «Волнение в древней столице. Часть 2, когда Таца направил взгляд вверх по течению реки Удзи. Таца не увидел тогда призрака. Однако тогда он что-то почувствовал, но не уделил этому внимания, что привело к событиям 24-го тома. В таком смысле уже нельзя сказать, что это не оплошность Тацу привела к созданию такого сильного врага, как обеднённый Минору, Джоу Гунзэнь Паразит. Однако у нас с вами не такой главный герой, который будет чувствовать за такую ответственность. Хотя Минору повысил свой статус до финального босса, но ведь Минами повысила свой статус намного больше, чем он, не так ли? Она теперь настоящая героиня. Не деритесь из-за меня. Такое складывается о ней впечатление. Похоже, что флаг перемен поднят. и так что же нас ждёт в конце? Пожалуйста, ожидайте этого. Алина тоже надлежащим образом вернулась к главной сюжетной линии. Хотя пришлось вести немало новых персонажей, чтобы она смогла вернуться в Японию. Например, Днеп не планировалась как персонаж с репликами. Как и у Шаулы, это была минутная роль, про которую я не знал, появятся она вообще или нет. хотя двое звёзд, появившихся в фильме в этом томе, также были впервые введены, не задумывая это заранее. Урегулирование вопроса с Безобразовым также приняло окончательную форму, но это также не означает, что он покидает сцену. В качестве небольшого спойлера, он сыграет важную роль в ведении сюжет «Люли-лей». Можно сказать, что у меня появился шанс повторно выйти на подачу благодаря запросу редакции вывести уже «Люли-лей» на сцену по-настоящему. Хотя время, уделённое ученикам и выпускникам первой школы в последнее время под подсократилось, но теперь с возвратом Татсу в первую школу у них будет больше активности. По той причине, что количество персонажей увеличилось по сравнению с изначальными планами, у меня также появилось ощущение, что растёт объём материала, который потребуется написать. Даже если количество томов, необходимых для завершения серии, увеличится, я постараюсь преподнести их надлежащим образом. Хотя, возможно, часть того, что я не смогу написать, позже будет перенесена в арку студента, Если такая будет, конечно. Но финал истории ещё не определён, так что позвольте мне написать историю так, что даже демоны будут удивлены. После выхода спин-оффа на официальном сайте, я думаю, что следующая публикация будет опять из этой серии. Возможно, Бушерот сама также дадут мне работу, связанную с Трипл Монстерс. Но даже в этом случае я не планирую заставлять вас ждать 26-й том слишком долго. Я хочу ускорить как темп публикаций, так и развитие сюжета. Итак, я искренне надеюсь, что мы снова увидимся с вами в следующем, 26 томе «Вторжение». Большое спасибо, что читаете меня. Сатутс Томо читал Адреналин.